Эпилог. Амир. В доме целителей после сражения с культом и так было переполнено, но Тайрону всё же выделили отдельную комнату. Тот уже был в сознании, жизни ничего не угрожало, но выглядел вдруг пока не самым лучшим образом. Лежал на узкой кровати, бледный и весь в повязках. Амир кое-как, уговорил верховного целителя, позволить с ним надолго пообщаться. Я недостоин, ты же знаешь, Хмурился Тайрон, выслушав друга. "Ну а если не ты, то кто?" возразил Амир. После того, как всех участников отбора пришлось вытаскивать из тьмы, ни один из них не рвётся рискнуть пройти полное посвящение. И почему ты недостоин? Ты все последние годы оберегал империю, сам оставаясь в тени. Причём делал это совершенно бескорыстно, даже не помышляя о власти. Назови мне сейчас хоть одного, кто достойнее тебя. Ты? Тайрон ни на миг даже не задумался. Хамир, ты же так стремился к этому. Я вообще ушам своим не поверил, когда узнал, что ты отказался от победы. Амир улыбнулся. Сейчас казалось даже странным, что когда-то ты вправду был так одержим стремлением к власти. А зачем мне всё это без Кристины? Стать правителями можно лишь пройдя посвящение изначальной тьмой. А в этот раз к тому же истина, сам же знаешь. А Кристине теперь вообще даже лишний раз к тьме приближаться нельзя. Из-за того воздействия Аланора свет сразу же предаст, убьёт её, чтобы высвободиться. А без Кристины не нужен мне престол. Вот ты сам бы какой выбор сделал в такой ситуации? Власть или Тамилла? Тамилла, конечно, но ещё далеко не факт, что она сама согласится на всё это. Ей до сих пор сложно смириться со всем произошедшим. Тайрон помрачнел. Очень сомневаюсь, что она отважится пройти со мной посвящение. Амир, я понимаю, что движет тобой, и уважаю за этот выбор. Но я столько лет скрывал, кто я. Да я стыдился своего происхождения, но я сын своего отца, и никуда от этого не денусь. Что если я стану ещё худшим правителем, чем он? Нет, Амир, прости, но я точно недостоин. Что ж, тебе виднее. Амир едва сдержал улыбку. Он слишком хорошо знал своего друга. Пусть всё остаётся как есть. Истинные метки только у двух пар. Но я ни за что на свете не стану рисковать жизнью Кристины, а ты считаешь, что она недостоин. Получается, твой отец так и останется у власти, и престол по наследству перейдёт к твоему брату. Что-то мне подсказывает, когда Гуар станет императором, нам точно придётся сменить место жительства. Как насчёт Эльмарии? Там вполне живописно. Я вдоволь на любовался, пока Кристину в своё время разыскивал. Купим там два домика по соседству, станем этими, как их, земледельцами. Теперь уже и Тайрон не сдержал улыбки, со смешкой покачал головой. Ты в курсе, что ты манипулятор. Вот в такие моменты, Амир, мне и самому тебя убить хочется. Вставай в очередь, дружище. Тот похлопал его по плечу. И всё равно ведь ты знаешь, что я прав. Но выбор за тобой, конечно. Амир резко посерьёзнел. Может, всё-таки пришла та пора, когда стоит оставить все сомнения. Не так важно, кем ты был и кто ты сейчас, куда важнее, кем можешь стать. Инитар? Да, его слова. Ты всё же подумай над этим всем, хорошо? Амир поднялся со стула. Ладно, я пойду, пока целители не попытались в зашей меня вытолкнуть. Но и до двери дойти не успел, она открылась. В комнату заглянула Тамила. Перепуганная и в платье целительница. Завидев брата, сразу покраснела. Я не виновата, меня просто к Тайрану не пускали. Вот и пришлось так. Как я понимаю, это была идея Кристины? Со смехом предположила Мир. Ну да, она мне подсказала. И облачение помогла добыть. Это всё очень плохо, да? Вообще ужасно. Если тебя обнаружат, то сразу в темницу бросят. Хватит надо мной подтрунивать, Амир. Тамилла даже рассердилась. Я ведь вправду переживаю. Всё, всё, молчу и откланиваюсь. Он примирительно поднял руки. Оставляю вас наедине. Уже уходя из комнаты, услышал тихий голос Тамилла. Он всё же и вправду изменился. И следом голос Тайрона. Мне кажется, он просто стал самим собой, свободным от всякой тьмы. Кристина нашлася у того провала в земле, который образовался, когда обрушились подземелья культа. Сейчас это место было огорожено, но выглядело всё равно крайне неприятно, будто язва на теле земли. Подойдя ближе, Амир обнял Кристину за плечи. Ты снова здесь. Я просто Она вздохнула, прижалась к Миру. Да, я знаю, что это глупо, но так хочется верить в какое-нибудь чудо, что они всё же вернутся. Разумом прекрасно понимаю, что это невозможно, но принять пока это до конца не могу. Как Тайрон Он сделает правильный выбор. Я в нём не сомневаюсь. Надеюсь, эта милла не пойдёт на попятную. Осталось лишь подождать, пока вся эта шумиха с культом не уляжется. Тогда уже будет устроено посвящение тёмой, и империя получит законную пару новых правителей. Прости, что я тебя подвела. Её, похоже, до сих пор это терзало. Амир ласково за подбородок приподнял лицо Кристины, заставляя встретиться взглядом. Ты вовсе меня не подвела. «Стремился к власти не совсем я, а больше тьма во мне. Ты вытащила меня из этого мрака. Ты приняла меня таким, какой я есть, и готова была даже умереть, лишь бы я остался жив. Так что ни в чем себя не вини. Кристин, я понимаю, ты очень тяжело переживаешь гибель Джорина. Мне тоже и не Тара не хватает. Я понимаю тебя в этом, как никто другой. Но разве Джорин хотел бы, чтобы ты предавалась унынию? Думаю, нет». Ласково улыбнулся он. Всё плохое осталось позади. Обещаешь? Даю нерушимую гарантию, с крайне серьёзным видом заявила Мир. Я, лорд Амиран из клана Тайлас, чёрный дракон запада, клянусь вам, леди Кристина, что впереди только хорошее. И, кстати, о хорошем. Мои родители грозят оставить меня без наследства, если мы с тобой будем тянуть со свадьбой. Конечно, ты можешь ответить да, и тогда нас ждёт роскошная свадьба. Либо ты можешь ответить «нет», но тогда нас ждет не такая роскошная свадьба. В весьма узком кругу и с оригинальной церемонией, на которой невеста будет закинута на плечо жениху, перевязана с ног до головы праздничными кружевными ленточками, чтобы особо не брыкалась». Кристина засмеялась, обвела его руками за шею. «Вот за что я тебя люблю, так это за то, что ты всегда оставляешь право выбора». «Да-да, я такой». Ну так что ты скажешь, моя страптивая колючка? Хитро улыбался Амир, прижимая её к себе. Мне уже идти за кружевными ленточками. Нужно ведь заранее потренироваться на тот случай, если тебе вдруг опять вздумается от меня сбежать. И ты снова станешь меня искать? В её глазах плясали смешинки. Я поступлю проще, прошептал Амир, едва не касаясь губами её губ. Я просто никогда больше тебя не отпущу. Кристина. Там просто было немного темно. Вот и всё, что сказала Тамилла после посвящения изначальной тьмой. Даже казалось, что сестра Мира разочарована. Ждала же всяких невыносимых ужасов, а в итоге ничего такого не было. Всё верно. Тьма не смогла сломить тех, кого оберегала их любовь. И сегодня, спустя 3 месяца после победы над культом, состоялась коронация новых правителей Дангатара. других желающих пройти через тьму ради престола не нашлось, так что всё сложилось, как Амир и предполагал. Как сказал Тайрон: "Может, мы и не самые подходящие для этой роли, но мы очень постараемся стать лучшими". Я и не сомневалась, что власть их не испортит. Тайрон так и останется справедливым и благородным, а Тамилла доброй и сострадающей. Быть может, именно таких правителей и ждала все эти годы измученная тьмой Дангатарская империя. Грон тоже присутствовал на коронации. Он ужасно гордился, что стал, так сказать, официальным представителем Альмарии в Данготаре. Пусть он и был в шоке, узнав правду о хранителе их рода, но и тот сгинул вместе с Аланаром. «Чувствую себя теперь таким идиотом, что не понял всего этого раньше», — сокрушался Грон. «Я-то был уверен, что просто в прошлом кто-то из наших предков как-то пересекся с темным, причем последним в своем роду. Потому хранитель с нами единственными потомками и остался». А оно вон как выходит. Но долго расстраиваться он всё равно не мог, весьма беззаботно добавил. В общем, хорошо то, что хорошо кончается. Уже когда начало темнеть, мы с Амиром покинули грандиозный бал в честь новых правителей. И хотя мой муж возражал, я всё равно полетела на своей искорке. Вот как объяснить мужчине, что ожидание ребёнка это вовсе не болезнь, и чувствую я себя прекрасно. Амир всё равно уже меня не слушал, только что пылинки не сдувал. Так, всё, не подглядывай. Когда драконы принесли нас на тот самый памятный холм, и мы спешились, Амир закрыл мне глаза. Ну ты хоть намекни, что за сюрприз такой? За весь день любопытство уже измучило. Вот-вот сама всё увидишь. Ступай осторожно, сюда, теперь сюда, вёл меня он. Ну всё, можешь смотреть. Я тут же открыла глаза. Первый миг обомлела, но тут же засмеялась. Ты всё-таки это сделал? А что такого? Я всегда держу свои обещания. Ты же знаешь. Улыбаясь, муж обнял меня. Тем более часто будем тут бывать. Нам с тобой всё равно предстоит жить в чертогах. Как главный советник императора, фактически второй человек во власти в империи, я обязан быть здесь. Конечно, с отбором связано много и не самых хороших воспоминаний, но мы просто постараемся, чтобы впредь были только радостные. А я всё ещё смотрела на золочёную мерцающую надпись на высоком камне, гласящую, что именно на этом холме лорд Эмиран и леди Кристина забыли все свои разногласия. Улыбка не сходила с лица. Впрочем, всё последнее время только и хотелось улыбаться. Со мной рядом любимый, у нас будет малыш. Чего ещё желать для счастья? После всего пережитого это казалось просто подарком свыше. Хранители отдали свои жизни лишь бы только жили мы. и мы не потратим их дар понапрасну. Да, мне очень не хватало Джорина, но я обрела свою семью, любящую семью, которая всегда будет со мной, и никакой тьме этого не отнять. Книгу для вас читала Оля Федорищева.